Глава 59. Дамир. Коран, что за чушь ты говоришь? Строго сказал я, смотря и на других пришедших. Сэр, мы бы не пришли, если бы все пленные не говорили одно и то же. Алиса не та, за кого вы ее принимаете. Она и есть воплощение бога Тагаса в нашем мире. И скоро она уничтожит всех. Чушь, Алиса защищает нас. Нет, она набирается силы. Все темные с придыханием говорят о ней и ждут, когда истинная сущность девушки пробудится. Да, мир, мы должны уничтожить ее сейчас, пока не поздно. Ты ведь сам видишь, как она меняется. Да тьма почти поглотила ее. Нет, этого не может быть. Девушка помогает нам. Зачем тогда она уничтожает храмы? Она не уничтожает. Она вбирает в себя их силу. И когда она наберет ее достаточно, нам придет конец. Да и вас она охмурила, умно сделала, ничего не скажешь. Друг мой, посмотри на ситуацию иначе. Алиса нас всех уничтожит. Нет, она спасала нас. Может, это так и было вначале, но сейчас все по-другому. Чем больше в ней тьмы, тем она дальше от нас. Прошу, скажи, что вы не провели обряд. Она ведь не получила еще и сил в ваших семей. Смотрю на хмурого Севара, который отошел к окну. Нет, не провели. Хорошо, отдай ее нам. Идамир ⁇ это приказ императора. И не только нашего. Девушку нужно схватить и изолировать. Катяю головой и отхожу от подчиненных. Я не могу поверить в их слова. Алиса ⁇ это тьма. Она уничтожит наш мир? Действительно ли она помогала? Неужели она собирала силы? Подхожу к поворотиму и хочу от него услышать, что все это чушь. Сивар, а ты? Если ты хоть на миг усомнился в Олесе, то ты недостоин ее. Грозно и сурово произносит дракон, смотря мне в глаза. И меня словно холодной водой окатывает. Что я делаю? Как я могу не поверить паре, которую даже не спросил? Я будто подписываю ей приговор без следствия. «Сэр, так мы можем забрать девушку?» «Мечтайте!» Коран. А слова о том, что Алиса та, кто уничтожит нас, когда стали появляться? Что-то раньше темные молчали, а тут в один голос и одну историю. Помощник задумывается и хмурится. «Пару дней назад». А почему они до этого молчали? Сказали, что конец близок, и им нечего больше бояться, ведь нас скоро не станет. И вы так легко им поверили? Усмехается дракон, и повернувшись к бойцам, продолжает. А вам не кажется, что они эту байку от отчаяния начали рассказывать? Алиса уничтожила десятки храмов, и еще столько же может уничтожить. Но сами темные с ней справиться не могут. Так почему бы не уничтожить ее нашими руками? А что, идеальный план. Они отсиживаются в тюрьме, не попадая под горячую руку, а мы отлавливаем их врага. Но мы видели девушку, а наполнать мы еще несколько дней, и Алиса умрет через пару дней именно из-за того, что уничтожает все, что связано с Тагасом. А тут вы с обвинениями. Вмешиваюсь, но вижу, что демоны не понимают или просто не хотят понять, так как боятся. Сэр, отдайте девушку, просим по-хорошему. Улыбаюсь, так как мне становится интересно, а что они сделают, если будет по-плохому? Если император хочет получить мою жену, пусть сам приходит, так ему и передайте. А теперь покиньте замок. Корон и хмурясь смотрит на Севара, который от злобы сжимает кулаки. Ваше Высочество, это особо уничтожит нас всех. Подумайте о своей империи, о ваших подопечных. Я думаю о жене, которую так нагло клеветали. И поверьте, я найду виноватых. А теперь убирайтесь. Мои подопечные уходят, но я понимаю, что это ненадолго. Если императоры Решили поймать Алису, они пошлют других, и это только вопрос времени, когда и подчиненные Сивара придут к нам. Пойдем, Дамир, у нас есть важное дело. В храме нас точно искать не будут. Предлагаю сразу переместиться туда ради безопасности пары. Согласен, мы раскроем заговор темных и докопаемся до истины, но нашу жену никто не тронет. Войдя в библиотеку, сразу вижу девушку которая сидит за столом и улыбаясь листает книжку да черные вены делают ее внешний вид пугающим но внутри наша пара нежная и светлая как она может быть темной вы уже все спрашивает она и так нежно нам улыбается нет я верю что наша девочка не зло даже если она и частично темная «Она хорошая. Да, нам тут доложили, что в городе не очень безопасно. Поэтому, если ты не против, мы переместимся в храм. А потом можно прогуляться, но не в городе, хорошо? Опять темные Они, родная. Но ты ведь не побежишь, сломя голову, их ловить. Хотя вроде должна, но вот странность. Насколько я знаю, она поймала только парочку темных. А вдруг это было сделано специально? Показательное выступление, так сказать. Может, Алиса знала, что мы нашли ее и следим? Нет, во мне просто говорит работа. Да, я привык просчитывать все ходы, но Алиса ведь наша семья, с ней нельзя так? Нет, конечно, пусть бегают, мне и храмов хватило. А вот эти слова напрягают не только меня, но и Севара, Алиса. А что ты делала с храмами? Просто разрушала их? Я видел эти места. Там все под нуль уничтожено. А это моя тьма голодная была. Она буквально впитывала те места. А к камням, где были ритуалы, и вовсе присасывалась. Девушка улыбается, и внутри меня все холодеет. Так это правда. Она пила источники. Алиса, а зачем тебе столько силы? Ты что-то планируешь? «Посмеивается дракон, но я вижу, как он напряжен. Скажу только вам по секрету. Грядут большие перемены!» Произносит Алиса с предвкушением, и в ее глазах мелькает тьма. Пара радуется и довольно нам улыбается. А я не могу ответить тем же, так как понимаю, что меня использовали. «Так, может, займемся переменами уже сегодня? Можно вечером после храма, хотите?» В глазах девушки пробегает грусть. Но я не обращаю на это внимания, так как понимаю, что ей нужны мы, силы наших народов. И они появятся после заключения брака. Хоть она и говорит, что идет просить о разводе, но, думаю, догадывается, что мы его не дадим. Так как хотим, наоборот, завершить обряд. Сивар, идем, я тебе камень переноса дам. Алиса, убери, пожалуйста, книгу а потом отправимся в храм дракон молча следует за мной и я вижу как он потрясен картинка сложилась девушка уходит с книгой а я тихо обращаюсь к другу она нас использует возможно убьет сразу после обряда нет я не могу в это поверить может мы что то не так поняли что не так она сама сказала что пила источники что тьмы в ней много и что она задумала Что-то грандиозное именно после храма. Севар, она нас использует. И это уже не наша пара. Посмотри на нее. Это только оболочка. Дракон морщит глаза и сжимает кулаки. Брат, если бы Алиса была еще жива, она бы сама попросила убить ее. Но сперва разрушить связь. Мы не можем допустить, чтобы приспешники тьмы получили наши силы. Настаиваю. И смотрю на девушку, которая, словно порхая, возвращается к нам. Такая красивая приманка, и мы чуть не купились. Интересно, а душа нашей пары давно умерла? Дамир, у меня не получится поднять на нее руку. Я не могу. Я это сделаю сразу после обряда расторжения, будь готов. А вдруг мы ошибаемся, наши метки не пропали значит, душа Алисы жива. Ее душа заперта в этом теле. А кто им управляет, мы не знаем. Сам подумай. То она убегает от нас, то находится все время рядом. Не слишком ли резкая перемена? Пойми, мы просто обязаны помочь нашей паре, которая, скорее всего, где-то там, внутри. Вы готовы? Радостно спрашивает темная, с надеждой смотря на нас. А ты силен, Тагас, и играешь грязно, как всегда. Но мы раскрыли твой план. Конечно, пошли. Раскрываю проход, в который девушка с радостью прыгает. А я тут же меняюсь в лице и строго смотрю на брата. Это не наша пара, Сивар. Темные с нами играют. Знаю, но, Дамир, я полюбил ее.